Иногда, произошедший под покровом ночи, всем грозом осознания настигает лишь поутру. Так случилось и со мной. Пробуждаясь от яркого солнца, залившего каюту, я потянулась на постели, и вдруг вновь стало сумрачно. «Отдыхай», — произнес лорд Оттенгрейд, прикрывая ставни. Звук осторожных шагов, скрип открываемой двери, и ее бережно закрыли. Шаги герца обрели решительность и звучность. Он прошел по палубе, быстро спустился по лестнице. А я вспомнила события вчерашней ночи. Сон исчез, словно его и не было. Вскочив с постели, я в ужасе взглянула на стену, и случившееся калейдоскопом закружилась перед глазами. «Все случившееся!»